Глава 213. Подготовка. Тело погибшей шлепуни на возвышении в траурном зале, куда его поместили деисты. Бесплодущие самки Белокану угрожает исчезновение. Рыжим муравьям необходима королева. Одна, но все-таки королева. Все понимают, спасение города теперь не зависит от деистов или неадеистов, И хотя сезон уже закончился, праздник возрождения обязательно состоится. Собирают запоздавших в развитии принцесс, которые не летали в июле. Бестолковых самцов, которые во время брачных полетов так и не смогли найти выход из города. Проводят их подготовку. Спаривание необходимо для спасения города. Неважно, боги пальцы или не боги, но если у муравьев не появится плодущая царица, то через три дня все белоканцы умрут. Принцесс кормят сладкой медвяной росой, чтобы взбодрить их перед актом любви». Вялым самцам терпеливо объясняют, как должен проходить брачный полет. В тяжелой полуденной жаре на куполе города собирается толпа. Тысячелетиями праздник возрождения вызывает всеобщее ликование, но в этом году на кону стоит выживание всего города. Никогда брачный полет не был таким желанным. Приземлиться в Белокане должна живая королева. Путаницы запахов, подвенечные наряды принцесс состоят из двух прозрачных крылышек. Артиллеристы на своем посту и готовы защищать город, если птицы задумают приблизиться к нему.